На первый из этих вопросов он с добродушным видом отвечал одним лишь неопределённым давно, что он хотя и значится по билету украинским мещанином, но это лишь по месту приписки его к обществу, а самого его вывезли дед из украинска ещё маленьким, и он с тех пор не бывал там. Что же до погрома, то знает о нём только из газет. Обин Давида и вовсе не знает. Слыхал, правда, что есть такой богач, благочестивый человек, но и только. Таким образом, расчёт Каржоли на Мордку оборвался по первому же приступу. Мордка же про себя принял это к сведению и стал ещё осторожнее и внимательнее следить. Не затевает ли граф какой штуки? но штук, по-видимому, никаких не затевалось. И Мортко успокоился, продолжая верой и правдой служить своему графскому сиятельству, и обделывать свои дешёфты между рабочими и крестьянами. Когда наконец дела завода были ликвидированы, граф увидел себя на таком жизненном распутье, что казалось, куда ни кинь, всё клин выходит. Надо на что-нибудь решаться. или пулю в лоб или нет, впрочем, пулю ещё рано. Да и вообще, что за решение такое пуля, когда организм ещё полон сил и человеку умирать ещё не хочется? Напротив, не киснуть надо, а действовать, и действовать решительно, смело, наступательным образом. Словом, ставите игру свою в абан. Он обдумал и решил себе, что лучше всего ему, пока ещё 300 рублей в кармане, ехать прямо в Украинск теперь же, сразу. Если векселей точно не существует, то жеды ничего с ним не поделают, и он по крайней мере удостоверится в своей свободе. И то уже великое благо. Если же векселя есть, то хотя бы бендавит и представил их к взысканию, взять с него всё равно нечего. Ну, да тогда можно будет или на компромисс какой-нибудь пойти, или ещё загодя благоразумно ретироваться. Одним словом, поездка в Украинск это будет своего рода рекогносцировка. Кстати же, там живёт и его тесть, а может быть, и сама супруга В случае чего, если им присутствие графа в Украинске покажется неудобным, что ж, они должны будут дать ему приличную возможность выбраться оттуда без скандалов. Это даже не будет с их стороны подачкой. Подачек граф Коржоль де Нотрек, слава богу, пока еще не принимал и не примет ни от кого. Но в долг взять – это иное дело». В долг он может позаимствовать у них, и как порядочный человек, конечно, постарается отдать при первой же возможности. И так в Украинск. Кстати, война только что объявлена. На всем юге такое движение, такое скопление войск, оживление промышленной деятельности, жизнь ключом кипит и золото льется. Там теперь нужны люди с головой, деятельные, предприимчивые. Теперь-то там и делать дела. Что ж, а вось либо и выгорит что-нибудь подходящее. Да, именно. Dachin, Dachin wodie getronnen blüchen. Решил себе граф уже увлекаясь этой последней идеей и приказал своему человеку живо укладывать чемоданы, завтра где уезжаем. Мордка Оленник, хотя уже и рассчитанный графом, но всё ещё проживавший на заводе, впредь до ликвидации своих собственных дешэфтов, как только увидел возню графского камердинера с чемоданами, немедленно же проюркнул в контору и скромно стал у притолоки дверей, ведущих в графскую комнату.